Глава третья. Спасти рядового утёса. В Большом Диссе порталы делились на несколько основных видов. Способность камень возвращения выдавалась каждому и могла использоваться раз в день. С её помощью возвращались к месту привязки. Большие стационарные порталы с заданным маршрутом размещались властями и гильдией перевозчиков в городах. Личные работали за счёт умений, как у нас, или свитков. Еще один вид порталов открывался магами пространства. Пройти через него мог любой, не только член группы или клана. В такой я и попал. Влетал я в него живым, а вот вылетал уже мертвым. Игрок Ганро нанес вам критический урон. Кровотечение. 2647. Очки жизни. 0 из 6474. Вы мертвы. До перерождения 10 9 Смерть была зафиксирована на выходе из портала, добила тикающее и критонувшее кровотечение. Промелькнула мысль, что будь рядом утес и зацепи меня его талант, был бы шанс выжить, но я оказался вне радиуса действия таланта. Погиб я крайне неудачно, упав на живот лицом вниз. Потому за 10 секунд до перерождения никак не мог осмотреться и оценить обстановку. Был еще вопрос, где именно я воскресну не имея точки привязки вне песочницы. На кладбище Доранта, что очень плохо, тогда на утёсе можно ставить крест. Или... или просто на ближайшем кладбище. А оно, как я понимал, принадлежит Модусу и находится при его замке. Рядом говорил Хинтерлист. «Очень плохая идея, Яр. Ты пойми!» Он запнулся. «Кого там ещё принесло?» «Труп», констатировал Ярый. Пихнув в меня носком сапога, чтобы перевернуть тело. Это тот парнишка Скиф, о котором я тебе говорил. Капитан чемпионов детской арены этого года. Это те, что наших ребят в финале обыграли. Не до него пока. Пригласишь после, когда все закончится. Я столько раз воскресал там же, где погиб, что удивился, обнаружив себя при переходе порога между мирья в другом месте. Оказался я на заднем дворе между высоченной стеной, на которой темнели на фоне неба спины замерзших стражников, и величественным замком. Его стены, казалось, были инкрустированы алмазами и переливались, отражая свет звезд и геалы. Штраф за смерть. Минус 3900 очков опыта. Прошелестел воздух, и рядом возродился Игги. Чертыхнувшись, я отозвал питомца. Здесь он больше обуза, чем помощник. Уйдя в скрытность, осмотрелся. Точка воскрешения окружали могильные плиты, скорее декорации, чем реальные места захоронения. Ночное звездное небо и местная луна Геала отражались в пруду неподалеку. В пруду плескались и квакали лягушки, откуда-то издали, едва слышно, звучали голоса. На небольшом кладбище умещалось несколько могил, поросших травой и цветами а прямо передо мной возвышался склеп с пятиконечными серебряными звездами по стенам, символом Модуса. Каменный, без окон и дверей, он выглядел основательным, даже скорее неприступным. Зачем он здесь? Возможно, для воскрешения лидеров в случаях атаки на замок? Ведь в склепе можно хранить запасные комплекты экипировки и прятать вход в тоннель, уходящий за пределы территории. Главное, вокруг никого не было, если не считать охранников на стене. От их случайных взоров я скрылся за склепом. Первым делом убедился, что утёс в порядке. Его иконка в группе была активной. А шкала здоровья показывала, что он цел и невредим. Тренькнуло уведомление. Краулер написал, что они с бомбовозом воскресли на Кхаринзе и метнулись в Дорант, к столичному кладбищу, чтобы, если мы с утёсом погибнем, встретить нас там. Оказалось, превентивы предусмотрели и этот вариант, выстроив вокруг кладбища отцепление на случай гибели угрозы. Утеса нигде видно не было, и передо мной встала дилемма — идти на разведку в своем обличии или в чужом. Первый вариант показался рискованным, ведь если вытаскивать Тоби глубинной телепортацией, я раскроюсь, и придут уже за мной. Пока превентивы не видели во мне угрозы, Большой По точно меня не сдал, Иначе Яры разговаривал бы совсем по-другому. Решение пришло само собой. Доносившиеся голоса стали громче, и из-за угла замка появилась группа игроков. «Это же они утеса ведут!» Я распластался в траве за склепом и принялся наблюдать. Они прошли вдоль стены и, достигнув спуска в подвал, разделились. Одна группа осталась у входа, а другая повела утеса внутрь. «Не знаю почему...» Но Тобиаса до сих пор не ликвидировали и, похоже, отложили этот вопрос. Шел он сам, но на парня олел какой-то ошейник. Возможно, он и блокировал утесу чат, но я все равно написал туда. Чтобы молчал и никого не слушал, мы вот-вот уйдем. Мало ли, решит, что пришел конец и все выпалит. Заводили его в подвал пятеро, а наружу почти сразу вышли только трое. Ага, значит, двое остались охранять. Вернувшиеся присоединились к группе на поверхности и побежали назад. Я принял облик одного из них. Вскоре все они скрылись за углом. Там точно что-то происходило, но что именно, отсюда не было видно. Небо над замком с той стороны вдруг озарилось багровыми вспышками. В бездну. Что бы там ни творилось, об этом завтра будет говорить весь ДИС. А мне нужно вручать товарища. Я поднялся и уверенно направился ко входу в подвал. На мое счастье, дверь, утопленная ниже уровня земли, была не заперта, а петли смазаны. Приоткрыв ее, я скользнул в скудно освещенный тоннель, уходящий вниз. Спустился по лестнице, заглянул за угол и увидел прямой коридор, расходящийся в обе стороны. Слева — никого. Справа, вдали, виднелись силуэты двух разумных. Факелы вдоль прохода тускло мерцали и чадили, из-за чего тени охранников прыгали по стенам а само пространство тонуло в полумраке. Лишь один факел, ближайший к стражникам, светил чуть ярче, чем остальные. Благодаря ему и навыку ночного зрения, я разглядел, что охранники у расположились у одной из закрытых дверей. Разбойник Берстан и Макль Дакара. У обоих уровни превышали трехсотый. Не сомневаюсь, у них здорово развитые контролирующие способности. Оставалось просто подойти к ним под видом своего и утащить утеса в глубинку. Это самый простой вариант, а лучшее решение зачастую именно простое. Я тщательно все проверил. Индикатор жизни 100%. Глубинная телепортация на Кхаринзу готова к использованию. Мой профиль отображает лесного эльфа Исанора, друида 346 уровня из клана Модус. Подойду, заговорю зубы и уйду с утесом. Справлюсь меньше, чем за минуту. Я вошел в коридор и свернул направо. Двигался быстро, будто торопясь что-то сообщить. В Метрах в пятнадцати Кара меня окликнул. «Что-то забыл, Иса? Яры вас вызывает!» Ответил я, приближаясь. «Срочно, я подменю!» «Альянс все-таки пошел на штурм!» Воскликнул разбойник Берстан. «Твою мать, так и знал! Кара, погнали!» Я приблизился вплотную. До двери камеры Утеса оставалось метров пять. «Постой-ка!» Ухмыльнувшись, остановил напарника Мак. Он вытянул руку ладонью вперед, пространство вокруг заклубилось и выстрелило в меня потоком мороза. Я тут же окоченел, но продолжал слышать, что быстро говорит в связи Кара. «Эй, Хинтер, а у нас тут попытка похищения, прикинь? Взяли какого-то нуба, но очень необычного». Ник! «Скиф!» «Да, прямо возле угрозы!» «И знаешь что? Он был под видом и сонора, как две капли!» «Понял, ждем!» Сердце рвало мне грудную клетку. Кровь била в лицо. «Как глупо попался!» Но не успел я даже по-настоящему испугаться, как голос мага льда стал затихать, превращаясь в неразборчивое бормотание. «Это так заморозка работает?» Подводить начал не только слух, но и зрение. Все, что я видел затуманивающимся взором, высветлилось, будто кто-то выкрутил контрастность и яркость до максимума, а потом разбилось на блоки и рассыпалось. Спонтанная активация божественного озарения. Сердце продолжало рваться из груди, даже когда я понял, что все произошедшее в коридоре – результат пассивной классовой обилки. Отпрянув от выхода в коридор, я замер на лестнице. Снизу доносились голоса переговаривающихся охранников. В голове начали зарождаться предположения, от чего именно оберегает божественное озарение. Первая активация случилась, когда меня обвинили в смерти городского пьяницы Патрика, убитого головорезом Атьякари из Аксиомы. Судья Кэнон тогда приговорил меня к Ордалии, а оттуда выхода, по словам убийцы и лжесвидетеля, не существовало. Второй раз, когда Большой По заразил меня, обещая, что смерть станет окончательной для персонажа. Тогда то, что он совершил, замял Сноусторм. Несколько сотен зараженных и погибших, а значит, потерянных персонажей, оперативно получили от разработчиков успокаивающие письма. Под раздачу попало много ребят из нашей школы, так что информация была из первых рук. В итоге персонажи им не восстановили, но компенсировали не только вещи, но и прогресс. Чаров пришлось заводить новых и с нуля, зато выданные разрабами плюшки перевесили потерянное. Пострадавшим даже подбросили краткосрочные привязанные артефакты, умножающие получаемый опыт. И вот третья активация, и снова предсказавшая, что я потеряю персонажа. Кому невыгодна смерть Скифа и ликвидация угрозы? Понятно, что мне и пробужденным, но речь не о том. Сноусторму? Эти господа меня пока во всем поддерживали, но ведь к классу предвестника и его навыкам они не имеют отношения. Такой вывод можно было сделать как из описаний класса и способностей, так и по анонимным письмам от кого-то из корпорации. Остается только один более-менее непротиворечивый вариант — спящие боги. Большинство из них истощено и чуть ли не в коме. Для бегемота я — единственный способ выйти из кошмара, в котором он застрял. Но вот вопрос, кто такие, бездны их забери, спящие, на самом деле кто? Все эти рассуждения пронеслись в сознании за пару секунд, но сейчас не самый подходящий момент, чтобы в них углубляться. Важнее другое, забрать утеса я не могу. Яркий факел, под которым устроились охранники, точно необычный. Вполне возможно, это истинное пламя или аналогичный по действию артефакт, И именно поэтому Кара увидел меня настоящего. Я не знал, что делать. Как-то увезти охранников подальше от факела, а самому пробежаться до камеры и уйти в глубинную телепортацию? А если дверь заперта и талант не вытащит утеса? Вдруг там есть что-то, подавляющее магию и способности? Тревожный звоночек, начавший тихонько заявлять о себе еще в гостевом зале мэрии Даранте, превратился в царь-кулокол, трезвоня об опасности и призывая валить самому, пока есть возможность». Молодушный Алекс Шепард, избегающий конфликтов и променявший подругу детства на популярных в классе хулиганов, эгоистично кричал, что колокол прав. Мне и так сегодня столько раз везло, что испытывать судьбу и дальше — безумие. Вряд ли божественное озарение спасет меня снова. Не знаю, есть ли у этого спонтанного навыка откат, но наверняка не только есть, но и огромный. Дни, если не неделя. Бездна. К сомнениям прибавились уговоры Краулера и Бомбовоза. Оба настаивали на том, чтобы я выбирался сам. К ним присоединились и Инфект с Тиссой. Эд на минуту вышел из Диса, чтобы рассказать, что происходит. Разрабы заблокировали связь между нами и Песочницей, и даже в клановом чате мы не видели сообщений друг друга. Это было сложно. Я вспомнил, что поставлено на карту. И как себя вел Тобиас по отношению ко мне как он чуть не сдал работягу ни гражданина Мэнни, городской страже за опрокинутый бокал селем, и забил. Забил на малодушие и, сидя на лестнице подвала, продолжил лихорадочно думать, как вытащить отсюда долбанного Тобиаса утеса Ассера. Заслышав снаружи приглушенный грохот и канонаду осадных орудий, я вскочил. Трясло все сооружение, с низкого потолка посыпалась каменная крошка. Резко встав, я бросился на улицу. Земля под ногами ходила ходуном. К взрывам прибавился гул. Он нарастал, заставляя вибрировать даже воздух, а потом воцарилась тишина. Клановую территорию накрыла матовым защитным куполом. Он, будто огромный фонтан, рвался наверх из центральной башни замка и изливался магическим водопадом по периметру окружности, выходя за пределы стен. Звезды сквозь материю купола сначала едва проглядывали, Затем померкли совсем. Я впервые наблюдал подобное. По сфере кругами расходились беззвучно врезающиеся в нее ядра, стрелы, разряды молний и фаерболы. Кинутые модусом клана Альянса Превентивов пришли мстить. Сам не заметил, как ноги донесли меня до главного входа в замок. Там скопились все боевики клана. Несколько сотен игроков и примерно столько же пэтов и маунтов. И никого ниже 200 уровня. Я сильно рисковал, появившись в пределах видимости от места, где стоял оригинал моего облика. Друид и Санор. Но никому до меня не было дела. Все смотрели на своего клан Лида. Хинтерлист отделился от группы топов офицеров и забрался на катапульту. Он пришел в ДИС взрослым состоявшимся человеком еще тогда, когда живы были отцы-основатели игры, а количество участников не превышало миллиона. Годом позже был основан модус. Когда Мак иллюзии заговорил, его белоснежная мантия полыхнула слепящим светом. Магически усиленный голос разнесся далеко вокруг. Соратники, модус! Модус! В унисон рявкнула толпа, поднимая сжатые кулаки. Время поджимает! За стенами нашего главного замка выстраиваются не только силы Альянса, но и примкнувшие к ним шакалы. «Противники!» Хинтерлист указал на сомкнутые ворота. «Уже делят добычу и распределяют между собой наше имущество! Ваше имущество! Подавятся!» Выкрикнул кто-то из передних рядов. «Может быть!» Согласился Хинтерлист. «Но, наверное, впервые за всю историю клана я не знаю, что делать!» Офицерский состав разделился во мнениях. И я посчитал, что вы имеете право не только все знать, но и должны влиять на происходящее. Сегодня вечером Альянс взял в Даранте угрозу класса Д. Как и планировалось, ликвидация должна была состояться за фронтиром. Я собирался открыть портал, куда вошло бы по одному человеку из каждого клана Альянса. Но нас предали. Сложно сказать, кто начал первым. «Да это уже и не важно. Факт. На месте сбора нас вероломно атаковали. И ладно бы только темные!» Горько усмехнулся клан Лит. «Наше противостояние со странниками и прочими темными имеет слишком богатую и кровавую историю, чтобы ожидать чего-то подобного. На этот случай имелся план Б. Но нам ударили в спину свои же! Лазурные драконы! Экскомьюникадо!» «Дети Кратоса!» «Эти тупые мажоры!» Тихонько удивился стоящий рядом кентавр и, сняв шлем, поскреб лохматый затылок. «С чего бы им с нами ссориться?» «Я подивился выбору такой расы. Управлять шестью конечностями должно быть трудно. Костяк детей Кратоса составляли богатые юнцы, не гнушавшиеся тратить на собственную прокачку и экипировку родительские деньги». Сильный клан с богатой историей – этакий элитарный клуб для детей-граждан ниже категории Си. Во многом они играли ради фана и редко вступали в открытые противостояния и конфликты с равными себе, не говоря уж о тех, кто сильнее. Я снова прислушался к хинтерлисту, одновременно выискивая варианты и выжидая. Одно я знал точно – сейчас что-то начнется, и в грядущей заварухе появится шанс вытащить утеса. «Итак, перейду к сути. Нам не удалось выяснить природу захваченной угрозы. Парень не идет на контакт и отказывается говорить, но мы кое-что узнали. Это не проверено, но вроде бы он как-то усиливает группу, в которой состоит. Кратно усиливает, понимаете? С таким партнером, а в клан мы его принять по понятным причинам не можем, мы будем способны на многое. Просто представьте, может быть... С ним нам удастся, наконец, пробиться в долину крылатого ужаса или даже дотянуть до Миаза. Парень должен согласиться, ведь в этом случае он продолжит развивать потенциал. Предложим ему долю в добыче и фиксированную ставку за онлайн». Клан Лид Модуса, судя по ошарашенным лицам вокруг, удивлял не только меня, но и своих соратников. Все-таки образ коварного, жесткого и авторитарного лидера каковым все считали хинтерлиста. Слабо вписывался в то, чему я стал свидетелем. Если только эти игры в демократию не часть очередного плана. Стоило мне так подумать, как клан Лида перебил Ярой. Богатырь встал рядом с руководителем и снял шлем необычной формы с вытянутым острием на макушке. По лицу хинтерлиста пробежала тень. Возможно, старик действительно сдает? Отсюда и конфликт с собственными офицерами. Пусть и замаскированы подразделения во мнениях. Не думаю, что с топ-кланами на хвосте мы вообще выйдем отсюда. Народ, то, что озвучил наш глубоко уважаемый клан Лид утопия. Такого кидалова нам не простят, как и единоличная ликвидация угрозы. Мы не просто так назвались модусом. Мы ценим договоренности, учитывающие интересы всех сторон. Именно так мы и стали топами. Решая вопросы не оружием, а словом. Кто за то, чтобы впустить парламентеров Альянса, разрешить недоразумение и урегулировать конфликт? Им не пробить праведный щит. Он регенерирует быстрее, чем они дамажат. Они могут притащить сюда всю армию Содружества и все равно обломают зубы. Проревел хинтролист. Мы усилимся наемниками. Ежевика, что по наемникам? Перебивая его, обратился в сторону офицеров Ярой. От них отделилась высокая фигура эльфийки в кожаной броне и с коротким арбалетом за спиной. Черные сапоги с крылышками облегали ее длинные ноги. «Все наемники выше трехсотого в найме с сегодняшнего утра!» Громко ответила девушка, поднявшись на пару метров ввысь, чтобы ее все видели. «Заказчик не разглашается, но с большой вероятностью это странники!» «Видите?» Торжествующе воскликнул Хинтерлист, хотя новая информация противоречила его же словам. Он, казалось, больше хочет выиграть противостояние с офицерами и завладеть голосами большинства, чем разрешить конфликт с Альянсом. «Темные заранее решили нас кинуть, и теперь кто-то из нас готов пойти на уступки, повиниться и принести угрозу на блюдечке». «Это домыслы», — заявил Ярый. «Хинт, ты наш лидер!» Мы примем любое твое решение, ты знаешь. Но я очень прошу, будь благоразумен. Мы не можем запереться в замке, скрываясь от мира. Смест сообщает, что одновременно атакованы наши рудники и плантации. Атакован наш новый замок у Фронтира. И там нет артефакта праведного щита. Мы уже проигрываем, даже не начав биться. Еще ни один клан, воюя против всех, не добивался успеха. «А ты нас ведешь именно к этому!» Хинтерлист пожевал губу, будто решая, какими словами продолжить дискуссию. Глубоко вздохнул и мрачно сообщил. «Вы даже не понимаете, от чего отказываетесь! К черту! Довольно слов! Надо принимать решение! Кто за то, чтобы оставить угрозу себе? Неважно, как мы с ней поступим!» Он мрачно обвел взглядом клан. Ни одна рука не поднялась. Лидер Модуса хмуро кивнул. «Черт с вами, слабаки! Зовите парламентеров! По одному от клана Альянса!» Яры дал нужные распоряжения. Две звезды побежали в сторону подвала, где охраняли утеса. Парламентеры требовали показать угрозу, чтобы убедиться, что та еще цела. Остальные бойцы Модуса выстроились в защитную боевую формацию на случай неприятных сюрпризов от осадивших замок. В рядах защитников царила железная дисциплина, но в темноте мне удалось проскользнуть ближе к углу замка, мимо которого должны были провести утесы. Сначала исчез защитный купол, потом распахнулись ворота, открывая вход парламентёрам. Каждый из них выседал на крылатом маунте и мог бы перелететь через ров и стены. Но входили они по мосту, вытянувшись цепочкой. Глиф на крылатом тигре, хорватс на призрачном драконе, полковник на пылающем фениксе и все остальные. От легендарных маунтов и экипировки ребило в глазах. На мосту сейчас находилось не меньше миллиарда золотых. Тем временем метка утеса появилась на миникарте. Счет пошел на секунды. Его должны были провести неподалеку от меня. И я двинул на перерез. Взвыл чей-то пэт. Огромная псина, которой я отдавил лапу. Упругий чешучатый хвост химеры подсок мне ноги. Задетые мной бойцы бросали недовольные ругательства мне вслед. Но я все равно протискивался вперед, чтобы оказаться как можно ближе. Десять метров. Девять. Восемь. Черт! Они свернули в сторону хинтерлиста и начали отдаляться. Сердце, и без того очистившее, бешено заколотилось в груди. Я рванул на перехват, расталкивая толпу. Заметив просвет между тел, метнулся туда не обращая внимания на негодующие крики и тычки локтей. Кто-то, особо возмущенный, подставил мне подножку. Я упал, стукнувшись мостовую подбородком. Из глаз посыпались искры. Пополз, ругаясь сквозь зубы. Вокруг был чистокол ног. Прямо на ходу я вскочил на четвереньки, врезался головой в чьи-то колени и икры, потеряв направление и понимая, что проиграл. Значок захвата в глубинку окрасился, став активным но прожать обилку я не успел. Дистанция снова была разорвана. И тут утес, будто что-то почувствовав, остановился. Опустив голову, я принял облик хорватца, въезжавшего на территорию замка. Толпа подалась к парламентерам. Вскочив, я сделал шаг, другой, и активировал глубинную телепортацию. Через три биения сердца мы возникли на Кхаринзе, прямо у входа в храм спящих. Там внутри материализовалась фигура бегемота, я кивнул божеству и посмотрел на утеса. Тот свалился на землю и сидел, опустив руки на колени широко расставленных ног. Его чумазое лицо озаряла улыбка. Я опустился рядом с ним. «Получилось. Мы у храма», — написал я парням. Вскоре в нескольких метрах от нас выпали из пространства краулеры-бомбовоз. Размахивая руками, к нам со всех ног бежали Трикси, Менни и Дьюла. Карлик прихрамывал, стараясь не отставать, и что-то кричал. «Чёрт, где мы?» — спросил утёс. «Добро пожаловать в будущий клановый форт Пробуждённых!» — торжественно объявил Краулер. «Мы дома, Тоби!» — прошептал я, откидываясь на спину. Мириады звёзд подмигивали, поздравляя с окончанием важной миссии. «Мы дома!»